Глава третья. Лескиты. «Я в любом случае согласилась бы», — чуть ли не со слезами сказала Хлоя, вручая мне разделитель маны. Очевидно, она сомневалась, что я ей поверю. «Честное слово, Эль!» «Знаю», — мрачно ответила я и взяла разделитель. Но выражение лица у Хлои оставалось все таким же жалким. Видимо, мой голос звучал не слишком ободряюще, поэтому я добавила. «Если бы ты отказала мне, он бы не напал». Я произнесла это с особым выражением, потому что Хлоя могла бы уже и сама догадаться. На нас напал достаточно умный злыдень, способный тихонько таиться среди подушек, которые она, вероятно, унаследовала от предыдущего нью-йоркца. Таиться может быть год за годом, экономя энергию, и пожирая всех, кому не посчастливилось оказаться в комнате Хлои в одиночку. Члены анклавов регулярно так делают. Приглашают приятелей вместе позаниматься после ужина, прекрасно сознавая, что кому-то придется зайти первым и проверить, чисто ли в комнате. Тварь бросилась на нас не потому, что внезапно утратила самообладание. Она сделала это потому, что Хлоя собиралась заручиться моей поддержкой. Хлоя нахмурилась. Но она была не глупа, и ее только что ткнули носом в проблему. Справившись с базовой обработкой информации, она прикинула все возможные последствия. Так быстро, что соответствующие эмоции вереницы промелькнули на ее лице. Она убедилась, что я не выдумывала. Школа действительно объявила мне войну. И злыдни тоже. Я действительно была сильна. Глаза Хлои перебежали на аккуратный рядок чудовищных ингредиентов. Тот, кто общается со мной, рискует оказаться на линии огня. Когда она, по моим подсчетам, добралась до этого пункта, я сказала. «У меня есть запас кристаллов. Я наполню их и верну разделитель». Хлоя некоторое время молчала, неотрывно глядя на лежавшие на полу останки. Затем она медленно произнесла. «Ты пользуешься чистой маной. Это потому что...» Она не договорила, но все и так было понятно. Я уже сказала, что Хлоя не дура. Она взглянула на меня, слегка вздернула подбородок и звонко произнесла, с таким видом, как будто объявляла это всему миру. «Оставь себе, тебе, возможно, еще пригодится». «Я воплощенная неблагодарность». Пыталась подавить сильнейшие желания огрызнуться, и тут Хлоя осторожно добавила. «А Лю и Адхи тоже нужно?» Она хотела присоединиться к нашему союзу. Я не могла бездумно выпалить «нет», потому что нельзя было отвечать, не посоветовавшись с Адхи и Лю. Тем временем я успела бы остыть и понять, что очевидный, благоразумный и справедливый ответ — да. Я не хотела вступать в союз с Хлоей Расмуссом. Я не хотела быть одним из тех счастливчиков, чьи союзы снисходительно подгребает под крылышко какой-нибудь член анклава, располагающий маной, влиятельными друзьями и полным сундуком полезных вещиц. Разумеется, к этому стремится большинство команд, в которых нет ни одного члена анклава. Даже если Хлоя не имела этого в виду, все именно так и подумают. И будут правы. Мы вытащим Хлою, Хлоя вытащит нас, и мы оставим позади тех, у кого нет шансов. Но Хлоя имела право задать вопрос, раз уж я сама явилась к ней просить помощи. И у нее хватило смелости об этом заговорить. Тогда как она могла просто заплатить мне за то, что я спасла ее от нападения, которое произошло лишь потому, что она была готова за даром поделиться со мной маной. Хлоя предлагала нечто большее, чем справедливая цена. Пусть даже несправедливой была сама возможность предложить мне это. И если я, невзирая ни на что, намеревалась ей отказать, А Атхия и Лю имели полное право назвать меня идиоткой. Я с ними поговорю, неуклюже буркнула я, и, как вы догадываетесь, через три дня мне пришлось вывести имя Хлои на стене рядом с женской душевой, где мы записывали свои союзы. Лю написала свое имя китайскими иероглифами рядом с моим. Разделитель маны у нее на запястье блестел и переливался. А потом мы все вместе отправились завтракать, и как минимум двадцать тысяч человек поздравили нас, то есть меня, Аатхью и Лю, с приобретением. Мы слышали гораздо меньше поздравлений в конце прошлого семестра, когда записали на стенки свои имена. Пусть даже наш союз оказался первым. И в довершении всего Орион меня даже толком не поздравил. Он сказал: Здорово, что вы с Хлоей подружились. Он произнес это испугающей надеждой в голосе, наводящей на мысль, что ему остался один шаг до окруженной сердечками надписи Приди ко мне, моя любовь. Я опаздываю на урок, сказала я и удалилась в относительно безопасные недра аудитории, отведенной мне под индивидуальные занятия. Там свое внимание на меня мог обратить максимум «злый день людоед». Через месяц после начала семестра я перевела четыре дополнительных страницы из сборника «Сутр золотого камня». Они содержали единственное заклинание в три строчки на ведическом санскрите, и его смысл я поначалу не поняла. В нем было семь незнакомых слов, которые имели множество значений. Остальные четыре страницы занимал пространный комментарий на средневековом арабском. Речь шла о том, почему употреблять это заклинание можно, пусть даже на первый взгляд оно и харам, поскольку в процессе используется вино. По большей части, комментарий не содержал ничего полезного. Например, объяснение, зачем, собственно, заклинание нужно и каким образом использовать вино. Впрочем, кое-что полезное все-таки было, поэтому пришлось пробираться сквозь риторическую пену ради горстки подробностей. Тем утром я наконец поняла, какие из 97 возможных значений имеют несомненный смысл и пришла к выводу, что заклинание нужно, чтобы дотянуться до отдаленного источника воды и очистить его. Эта штука наверняка была крайне необходима людям, живущим в пустыне, однако бесполезна для человека, обитающего в заколдованной школе, которая снабжена вполне рабочим, хоть и устаревшим водопроводом. Я сердито разглядывала завершенный и абсолютно ненужный мне трехстрочный перевод, когда за спиной у меня... Загремела решетка вентиляции, и из отверстия выскочил когтистый клубок шерсти. Что ж, ожидаемо. Тварь немедленно отскочила от щита, который мне даже не пришлось создавать, поскольку сделанные адхи крепления для щита автоматически взяла из разделителя сколько нужно маны, чтобы предотвратить физический контакт. Лескит отлетел в угол и извернулся, поднимаясь на все 12 лап. Не знаю, кто из нас больше удивился, но оправился он быстрее. Злыдень вновь приблизился ко мне, остановился и проверил щит на прочность, выбив из него облако оранжевых искр. Моей обычной стратегией в такой ситуации было отвлечь тварь и бежать. Но тут из вентиляции донеслись визг и шипение. В мастерской собралась целая стая лискиты обычно не охотятся поодиночке. Мой приятель разинул зубастую пасть и спустил громкое крк-крк-крк! Как сердитый страус. Я в жизни не слышала, как кричат страусы, но такая уж у меня возникла ассоциация. В вентиляции послышалось царапанье, и из отверстия выглянул еще один лискит Он спрыгнул на пол, и некоторое время чудища переговаривались, а затем дружно бросились в атаку, и щит и оставляя на нем глубокие пламенеющие борозды. Я посмотрела на них из-за щита и медленно произнесла «Экстирпем хаспастес эзокулис, эксаорибус, эфаче фундитус. Это было слегка видоизмененное латинское заклинание, предназначенное для уничтожения группы нападающих, которые пытаются до тебя добраться, Но их что-то временно удерживает. Например, когда толпа разъяренных крестьян осаждает зловещую башню чародея мучителя. Я сделала широкий жест, словно отгоняя мух, и лискиты стремительно обратились в прах. Полагаю вместе с их приятелями в соседней мастерской, поскольку виск, который доносился до меня через вентиляцию, внезапно сменился молчанием. Несколько мгновений. Я смотрела на две маленькие кучки пепла на полу, а потом, за отсутствием других дел, медленно села за парту и принялась за работу. Не было никакого смысла выбегать в коридор, а до конца урока оставалось еще двадцать минут. Дверь, которая успела открыться и захлопнуться буквально за минуту до появления лескитов, вновь приоткрылась, на мой взгляд, с каким-то разочарованием. Даже хлопнула она на сей раз не так громко. Остаток занятия я провела набело переписывая оригинал заклинания, как обычно с дословным переводом на современный санскрит и английский, некоторыми возможными вариациями и оттенками смыслов, анализом арабского комментария и собственными заметками о возможном использовании. Это дурацкое пижонство, на которое тратят время только те, кто стремится к выпуску с отличием, или к публикации в научном журнале. Это менее конкурентный способ привлечь внимание какого-нибудь анклава после выпуска. Я в этом не нуждалась. Мне не нужно было особенно трудиться, чтобы наложить заклинание. Честно говоря, я могла воспользоваться им сразу же, как только разобралась с произношением. Правда, если бы я рискнула наложить заклинание, не выяснив сперва, как оно работает, обязательно оказалось бы, что оно крайне смертоносно. Я занималась этой дурацкой бюрократией и потому, что не хотела приступать к новому куску работы. Точнее сказать, не хотела, чтобы у меня осталось время на размышление. Я совсем не жалела, что потратила нью-йоркскую ману на истребление стаи лискитов и заодно спасла собственную шкуру но не собиралась и радоваться этому и испытывать благодарность тоже и привыкать но нет я уже безнадежно привыкла я расслабилась и регулярно забывала проверить вентиляционную решетку у себя за спиной, как будто это место не было самым опасным в классе. Когда раздался звон колокола, я вышла в коридор, а из мастерской вывалилась толпа старшеклассников. Возбужденно на споре о том, что же произошло с лискитами. Один из них сказал, пожав плечами, «Как он с ними справился? Понятия не имею. Блин, я был уверен, что ему конец». И я отправилась на семинар по валийскому, кипя от ярости, поскольку поняла, что Орион был в мастерской. И мое заклинание, истребившее Лискитов, спасло ему жизнь, так что все-таки повод для радости был. Но черт побери, что он делал на чужом уроке! Ты что, ходишь за мной по пятам? Поинтересовалась я за обедом, когда мы встали в очередь. Нет, ответил Орион, но не дал никакого убедительного объяснения. Я просто, просто у меня возникло предчувствие. Больше ничего не сказав, Он отошел в сторонку с таким мрачным и недовольным видом, что мне отчасти захотелось дать ему полную свободу. Но это желание было глубоко неправильным, и я удержалась. — Предчувствие, что твою задницу придется спасать от стаи лискитов, — ласково поинтересовалась я, — кажется, я довела счет до четырех. Не надо было меня спасать. Их было всего восемь. Я бы и сам справился. Огрызнулся Орион. У него хватило наглости произнести это с досадой. И тут уже разозлилась я. А я слышала, что тебя чуть не сожрали. Чтоб тебе помогали, ты не хочешь. А аргументировать не можешь. Я правильно понимаю? Я взяла поднос и зашагала прочь к столу, который заняла Лю. Орион двинулся за мной и сел рядом. Оба мы продолжали злиться. В школе не отсаживаются за другой стол из-за таких пустяков, как жестокая ссора. Поэтому мы кипели молча до конца обеда. Мы отнесли подносы на место и вышли из столовой, как мне показалось, демонстративно порознь. Орион явно хотел уйти первым, поэтому я слегка притормозила. А выйдя, заметила, что он разговаривает в коридоре с Магнусом. Магнус протянул руку, и я поняла, что Орион просил, «У него маны. Ты, полоумный, мог бы сказать, что у тебя заканчивается мана», заявила я, нагнав Ориона в коридоре возле лестницы и отвесив ему подзатыльник. «Между прочим, драться со злыднями, когда маны на исходе, — это еще глупее твоей обычной тактики». Иными словами, такого идиотства свет не видел. «Что? Нет. Я не...» — начал Орион. «Развернулся». Поймал мой суровый взгляд и замолчал. Он смущенно охнул, как будто меры собственной глупости. Дошла до него только что. Да, сказала я. Ты имеешь право на долю нью-йоркской маны. На прошлой неделе ты, скорее всего, внес туда гораздо больше своей доли. Нет, коротко ответил Рион. Я вообще ничего не внес. Я уставилась на него. Как? За целый месяц. «Я не убил ни одного злыдня», — сказал Орион. «Я их в глаза не видел, кроме тех, кого при мне убивала ты». Хотите, верьте, хотите, нет, но в его голосе звучал упрек. Однако вместо того, чтобы обрушиться на Ориона, я просто разинул рот. «Ты хочешь сказать, что сначала семестра никого не спас? А почему мы не слышим предсмертных криков?» «Потому что злыдней нет». — воскликнул Орион. — Они все затаились. Наверное, мы слишком многих убили в выпускном зале. Слишком многих в этом контексте прозвучало как-то странно. А те, что остались, теперь прячутся. Я спрашивал у ребят, а почти никто в последнее время не видел злыдней. дней. Я не в силах связана описать вам негодование, которое ощутила. Одно дело, если школа имела на меня зуб, Полагаю, все мы это чувствуем с момента поступления. И совсем другое. Если школа имела зуб на меня одну, а к остальным вдруг стала благосклонней даже к Риону, хотя именно он изначально был виноват в том, что шаломанчи изголодалась. Хотя, наверное, школа и ему мстила, не давая драться со злыднями. «Что у тебя в среду, после самоподготовки?» — спросила я, когда справилась с трудноконтролируемым бешенством. «Семинар по алхимии». Четырьмя ярусами ниже библиотеки. Значит, орион не мог прийти мне на выручку, даже если бы хотел. А он, несомненно, хотел. А первые уроки у тебя какие? Китайский и математика. Максимально далеко от мастерской. «Ненавижу школу», — с чувством произнесла я.